Куайн глубоко, очень глубоко ошибался. И Уолдегрейв не мог этого не знать. Тупик. «Значит, за все эти годы вы так и не сумели продать дом на Телгорт-Роуд?» «Очень трудно найти покупателя, который отвечает условиям завещания Джо. Наш друг сделал Дон Кихотский жест. Романтическая натура. Идеалист». Я изложил все чувства, которые вызывают у меня эта история. Наследство, обременение, особые условия. В своем романе «Дом пустоты». Фенкорт вещал как лектор, рекомендующий дополнительное чтение. «Он тоже высказал свое отношение. Уж какое было!» — добавил он с ноткой сарказма. «В «Братьях Бальзак». «Разве действие «Братьев Бальзак» происходит в доме на Телгарт-Роуд?» — переспросил Страйк, который, осилив первые пятьдесят страниц, не уловил этого момента. — Да, так было задумано. На самом деле это роман о нас, обо всех троих, — ответил Фанкорт. — Джо, мертвый, лежит в углу, а мы с Оуэном пытаемся проследить его путь, постичь его смерть. Действие происходит в студии, где, по-моему, судя по тому, что я читал, вы нашли тело Куайна. Страйк молча делал пометки в блокноте. «Критик Харви Бёрд назвал братьев Бальзак жутким романом, от которого содрогается тело, отвисает челюсть и сжимается сфинктер». «Мне запомнилось только бесконечное ощупывание мошонки», признался Страйк, и Фэнкорд вдруг тонко, по захихикал. «Так вы это читали?» «Да, правильно. Воина был пунктик. Его яички». Актер за соседним столиком наконец-то умолк, чтобы перевести дух. Последние слова Фенкорта повисли в наступившей тишине. Страйк ухмыльнулся. Актеры и двое его сотрапезников уставились на писателя, который ответил им кислой улыбкой. Те трое поспешно возобновили свою беседу. «У него была навязчивая идея». Фенкорт опять повернулся лицом к Страйку. «В духе Пикассо. Понимаете?» Яички — как источник творческой силы. И в жизни, и в литературе над ним давлял мачизм, мужская энергия, способность к оплодотворению. Кто-нибудь, вероятно, скажет, что этот дефикс не характерен для человека, который любит, чтобы его связывали и унижали. Но мне видится здесь естественное следствие. Инь иян, и Ян — сексуальности Куайна. Думаю, вы обратили внимание на имена, которые он дал нам в своей книге. Вас и косель — сказал Страйк и опять заметил некоторое удивление Фэнкорта, который не ожидал, что человек с такой внешностью, как у Страйка, способен читать книги и усваивать их содержание. «Ваз», то есть сам Куайн, — это термин, обозначающий семивыносящий проток, по которому сперма поступает из яичек в пенис. Здоровая, мощная, животворящая сила. Варикосель в медицине «варикоцеле». «Болезненное расширение вены семенного канатика, иногда приводящее к бесплодию. Типичный для Куайна пошлый намек на то, что сразу после смерти Джо я заболел свинкой, чего даже не смог прийти на похороны. И одновременно на то, что я, как вы отметили, продолжал писать в трудных обстоятельствах». «Но все же вы в то время еще оставались друзьями», — решил прояснить Страйк. «Когда он начал эту книгу, мы, в теории, еще дружили», — невесело усмехнулся Фэнкарт. Написатели писатели — жестокая порода, мистер Страйк. Если ты стремишься к дружбе длиною в жизнь и бескорыстному товариществу, завербуйся в армию и научись убивать. Если ты стремишься к недолгим союзам с себе подобными, которые будут ликовать от малейшей твоей неудачи, садись писать романы». Страйк улыбнулся. Фенкерт с отстраненным удовольствием сообщил. «Братья Бальзак получили самую плохую прессу, какую мне только доводилось видеть». «Вы тоже выступили с рецензией?» «Нет», — отрезал Фенкерт. «В тот период вы еще были женаты на своей первой супруге?» — спросил Страйк. «Совершенно верно», — ответил Фенкерт. И на его лице едва заметно дрогнул какой-то мускул, как на боку вала, куда села муха. «Я просто пытаюсь выстроить последовательность событий. Вы потеряли жену вскоре после смерти Норта?» Эфемизмы для обозначения смерти — любопытное явление, правда?» — непринужденно сказал фэмкорд «Я не терял жену. Напротив, я ее нашел. На полу в кухне, головой в духовку. «Простите», — чопорно сказал Страйк. «Что ж теперь». Фэнкорт заказал себе еще вина. По наблюдению Страйка, писатель достиг той деликатной точки, когда поток информации может либо хлынуть, как из крана, либо иссякнуть. «Вы когда-нибудь обсуждали с Куайном пародию, которая повлекла за собой самоубийство вашей жены?» «Я же вам ясно сказал». «После смерти Элли я с ним не общался», — ровным тоном повторил Фэнкорт. «Так что нет». «Но вы с самого начала были уверены, что пародию сочинил Куайн?» «Ни минуты не сомневался. Как многие писатели, которым нечего сказать, Куайн обладал даром литературной имитации».